Глава, 50 Зной отступил ненадолго. В последующие дни солнце снова стало нещадно жарить, а следствие, казалось, застоприлось. Последний выпуск внимания Розыск» оставался на сайте BBC еще неделю для тех, кто не видел передачу в прямом эфире. С увеличением количества просмотров в полицию поступали новые телефонные звонки и сообщения по электронной почте, которые требовалось отработать. Возвращавшиеся из отпусков жители Лорел Роуд узнавали, что на их улице проводились телесъемки реконструкции, которую показывали по всей стране. Некоторые из них теперь вспомнили, что видели молодую брюнетку, которая ходила от дома к дому, раздавая рекламные листки. Другие припоминали молодую женщину, которая доставала коробки с фруктами и овощами, а также молодую женщину, приехавшую в машине сантехнической службы, которая проводила ремонтные работы в канализационном колодце близ дома Грегори Монро. В связи с обилием этих новых свидетельств значительно увеличилась нагрузка на членов команды Эрики. Они нашли сантехника, который оказался румяным молодым парнем, и брюнетку, еженедельно развозившую коробки с сезонными фруктами и овощами компании Nature's Файнст». Они оба добровольно явились в полицию, дали показания, и даже согласились, чтобы у них взяли образцы на анализ ДНК. После 12 часов напряженного ожидания результаты были получены. Они оказались отрицательными. ДНК сантехника и брюнетки не соответствовали образцам, взятым с задней двери дома Джека Харта и суицидального пакета. Двое жителей Лорел Роуд и один из соседей Джека Харта пришли в отделение Луишем Роу, чтобы помочь составить фоторобот женщины, которая разносила рекламные листки. Эрика надеялась, что благодаря этому фотороботу следствие сдвинется с мертвой точки. Но все составленные портреты очень напоминали Лотти актрису, исполнившую роль преступницы в передаче «Внимание. Розыск». Однако самым тягостным оказалось найти обитателей Лондона, которые приобрели суицидальные пакеты через три веб-сайта — В полицию поступало множество звонков от убитых горем родителей и супругов, которые сообщали, что их родные действительно купили суицидальные пакеты и, к несчастью, их попытки суицида увенчались успехом. 15 июля, во второй половине дня, атмосфера в оперативном отделе была гнетущая. Предыдущим днем шесть человек из команды Эрики передали в другую следственную группу, занимавшуюся делом о контрабанде наркотиков. А сама Эрика только что закончила беседовать с разгневанным отцом троих детей. Его жена покончила с собой, а обнаружила ее с пакетом на голове его маленькая дочь. Была пятница, Эрика видела, что остальным членам команды не терпится уйти домой и выходные посвятить отдыху и развлечениям. Она их не осуждала. Они работали на износ. Правда, результаты их упорного труда были невелики а газеты пестрели снимками людей, отдыхающих на пляжах и в городских парках. Мосс и Питерсон сидели за своими столами, рядом с ними Крейн и Синг. Эрика уже, наверное, в тысячный раз обратила взгляд на демонстрационные доски, на снимки Грегори Манро и Джека Харта. Теперь к ним добавилась еще и фотография с одного из сайтов, посвященных теме самоубийства. На ней в грязной спальне лежал лысый, светло-коричневый манекен с лиловыми веками и длинными ресницами. На голове у него был суицидальный пакет, соединенный трубкой с газовым баллоном. «Босс, вам звонит Марш», — доложила Мосс, ладонью зажимая трубку. «Скажите, что я вышла», — попросила Эрика, подумав, что у нее хотят забрать еще часть команды. «Сейчас у нее не было ни сил» нежелание ругаться с начальством. «Он просит вас зайти к нему. Говорит по важному делу». «Может, хочется сообщить, что нам наконец-то поставят приличный кондиционер?» — усмехнулся Питерсон. «Мечтать не вредно», — сказала Эрика. Она поправила на себе блузку, надела пиджак и, выйдя из оперативного отдела, поднялась на четыре лестничных пролета к кабинету Марша. Она постучала. Он крикнул. «Войдите!» Эрика удивила, что Марш прибрался в своем кабинете. Куда-то исчезли ненужные папки и одежда, а также сломанная вешалка. На столе стояла бутылка Шива с регал восемнадцатилетней выдержки. «Выпьете», — предложил Марш. «Не откажусь. Как-никак пятница». Марш прошел в угол кабинета. Эрика увидела, что там, где прежде громоздились документы и одежды, теперь стоял маленький холодильник. Марш открыл его. Достал из морозилки лоточек с кубиками льда. Эрика смотрела, как он положил в два пластиковых стакана лед и затем налил в них виски. Довольно много. «Вам ведь со льдом?» — уточнил он. «Да, спасибо». Марш закрыл бутылку, поставил ее на стол и дал Эрике один из стаканов. «Завтра я знаю вторая годовщина», — тихо произнес он. «Просто хотел выпить с вами. Чтобы вы знали, я не забыл». Замарка. Он поднял стакан, она чокнулась с ним. Оба глотнули виски. Присаживайтесь, пожалуйста. Они оба сели. Рика смотрела на интарную жидкость в стакане, в которой быстро таял лед. Она была тронута, но решительно сдерживала слезы. Он был хороший человек, Эрика. Уже два года. Даже не верится, промолвила она. Первый год просыпалась по утрам и забывала, что он умер, а теперь более-менее привыкла, что его нет рядом. Что еще хуже? Марси просила передать, что она оскорбит вместе с вами. Спасибо. Рукавом отерев глаза, Эрика заговорила о другом. — Мы составили фотороботы по описаниям жителей. Вся они похожи на актрису из передачи «Внимание. Розыск». — Да, видел, — кивнул Марш. Боюсь, что дополнительная, существенная информация о ней появится тогда, когда она совершит очередное убийство. Но работа не прекращается. На следующей неделе я поручу своим заново изучить все материалы дела. Начнем с самого начала. Всегда найдется что-то, какая-нибудь крошечная деталь. Марш откинулся на стуле. У него был озабоченный вид. «Вы ведь знаете, Эрика, как это бывает?» Она может нанести удар... Через несколько недель или дней, а может и через несколько месяцев. Я принимал участие в операции Минстед. Так вот, преступник, за которым мы гонялись, в какой-то момент залег на дно и не давал о себе знать целых семь лет. Это вы так мягко намекаете, что следствие пора завершать? Нет. Я рад, что могу дать вам больше времени, но должен напомнить, что наши ресурсы не безграничны. «Так по какому поводу виски?» «Это просто от души. Работа тут ни при чем». С минуты они сидели в молчании. Эрика потягивала виски, глядя в окно за спиной Марша. Синее небо, дома, убегающие вдаль и растворяющиеся в зелени на горизонте. «Какие планы на завтра?» «С вами будет кто-нибудь?» — спросил Марш. Отец Марка вызвался приехать в Лондон, но я подумала, что с этим делом... Она умолкла. «Возьмите от Эрика. Вы без отдыха уже три недели. Слушаю, сэр». Она допила виски и поставила стакан на стол. «Думаю, она планирует следующее убийство, сэр. Она не собирается залечь на дно. Она совершит убийство совсем скоро. Не через семь лет. И даже не через семь недель».